Огромное, в два роста зеркало, обрамлённое в резную массивную раму, несли все, кроме побитого и ослабленного хряпалы, поставили перед хитрым паком. Зеркало было мутное, заполённое, ничего в нём видно не было. Пак ухватил клешню за шкирку волосатого грюню. который уже умудрился заснуть и протер им гладкую матово поблескивающую поверхность Гюнне тонк толком проснуться не успел как дело было сделано но ему пришлось долго и мелко трястись очищая свою шкуру Пак поглядел в зеркало на него смотрело лицо как лицо ничуть не хуже чем у других даже посимпатичнее Высокий, абсолютно лысый лоб, до самого темени два ряда круглых умных глазок, морщинистый широкий хоботок, свисающий чуть ниже подбородка, пак от удовольствия шевельнул, сходящимися на макушке ушами, и широко улыбнулся, раздвигая серые толстые губы. Из-за хобота улыбка почти была не видна, но все равно. Пак себе понравился. Сейчас всё меньше остаётся таких, как он, и всё больше рождались самых настоящих уродов, на вроде обоих Гурынь, близнецов Сидоровых или же каратышки Чука. Во всяком случае, в их местечке ждали его слова, и Пак не задержался. Тупори вы все, сказал он с Линцой. Кретины безмозглые. Безмозглый бандит разобидчиво заворочился и поежился, но паку до него дела не было. Кончить! Дет любой обалдую сможет, а мы над ним опыт проделываем. Думаете он что? Просто так зеркала по всему городишку колотит. А чего он это делает? А? А столопы мы. Вот что я вам всем скажу. Да ладно ты уж. Парбурчал пеликан Бумба. Он был второй по умовых компанияй, но скромный, ни тени. А что тянуть? Покладист опрозглосил пак. Мы ещё зеркальц перед ним поставим, да поглядим, в чём дело. Ясно? Тупови. Да большинство не дошло, но они закивали. Огромное зеркало водрузили прямо перед невыносимым мерзким пакостным рожей чудовище. Пошевелинуться, отпихнуть зеркало, да и просто отвернуться оно не могло, путы мешали. Когда зеркало установили, все расступились, словно по команде, хотя её и не было. С полминуты чудовище перекатывало водянисто-жёлтые, мутные глазные яблоки под сырой, прозрачной кожей отвратительной морды. Потом кожа полопалась, источая вонючую зелень сразу в трёх местах, и глазище прорвалось наружу. Налившись красным, бесчисленные жвалы задергались, задрожали, покрываясь желтой пузырящейся массой. Распахнулся смрадный багровый зев, усеянный зеленоватыми бородавками и блестящими шевелящимися полипами. И чудовище дико надрывно взревело. Но длилось это недолго. Глаза тут же пропали под кожей, зев закрылся, и сомкнутых жвал пробулькало. Дураки вы все-таки и гады порядочные. Гурыне младший громко расхохотался. На него реакция чудовища произвела самое приятное впечатление. Ура, паку, малачага, это надо умыслять такое. Вот голова, вот тум. Умный пак помалкивал. Он был доволен собой, знал, что чудовище выбрало самую простую тактику – не смотреть в зеркало. Так будто его и нет совсем. Но пак знал. знали другое, всю жизнь не просидишь с закрытыми глазами. И они решили ждать, устроившись поудобнее, послали волосатого Грюню в посёлок Рожиц с чем-нибудь съесным. Но Грюня совсем пропал, видимо, заснул где-то по дороге. Ничего, терпели. Развлекались, подбрасывая камушки в чудовище, пересказывали давно всем знакомые истории и байки. До вечера чудовище льв дважды выкатывало свои бельма и жутко ревело, дёргалось, пыталось вырваться, но не получалось. Веселью не было ни конца, ни края. Но к ночи все устали и решили отложить развлечение до утра. Утомлённые и довольные, разбрелись по домам. Ушли ополя дурачьё и этого недобитка своего хряпала уволокли под донки у блудки. И все же чего взять с этих мульчуганов? Они хоть говорить не разучились, не то что их папаша и мамаша, те до лакались, до присасывались, последние мозги порастеряли. А впрочем, какое мне дело? Наплевать. Чудоущь медленно высвободила одну конечность, пропихнула ее в ячейку и с легкостью выдернула из заросшего землей пола ближайший крюк. Все это она проделала закрытыми глазами, на ощупь. Следом за первым повыскакивали из стен и пола еще несколько крюков. Натяжение сети ослабло. Чудоющие тяжело и прерывисто вздохнуло. Судороги прокатились по его крупному телу. Умники, хитрецы. Другой надавал бы вам тумаков до да шлепков, чтобы не повадно было. Да теперь ушла одна чего там. Попробуй-ка я побушевать в этом каменном ущелье, помахать щупальцами, до да половины из них костей бы не собрала. Пришлось бы потом соскребать со стен. Но не понимают, не соображают. Думают, победили, поймали милюзга. Злобные растут. Дикие, беспощадные. Но других-то нет. И этих осталось по пальцам перечесть. А чего они нарядят? Поди, куда гадай. Глядишь, и я со временем в красавцах ходить буду. Да что с них возьмёшь? Кто из них читать выучился? Да никто. Хоть тот, хитренький с хоботом, и он не смог сладить. Да и кто бы их научить смог? Так и я думаю, ещё два от силы три поколения, и никому будет труп в ахту нести. Хотя чёрт их знает. Бабка говорила, время от времени снаружи к нам подбрасывают всяких там Сброд разный, что во внешнем мире по своей пакстности до ублюдства не удержался. Вот их к нам под колпак на развод. А кто знает? Может, на этом только и держимся. Может, никого уже давным-давно и не осталось в резервации, кроме механизмов да всяких там автоприслужничков на подземных заводах и хранилищах. Никто ничего толком не знает. А они, мальчишки эти, и вовсе слыхом не слыхивали про внешние Да никто им расскажет. Если и видели, так турист с одних, когда те по трапам разгуливают. Да и то наверняка ничего не поняли. Только я их в этом не виню. Им кажется, что всё здесь так и должно быть. Так и было, так и есть, так и везде есть. Глупые несчастные. Откуда им знать? Никогда не прощу своим, что выродили меня такого на свет. И то, что жизнь оставили, опустив всего, что бабка с матерью читать научили, да по рассказали много всего разного. Они-то сохранили кое-что. Они-то сами к ранникам не присасывались, тем, что у труп. Только таких ведь больше не найти. Уж в нашем местечке точно. Выучили, рассказали, дескать, чтоб хоть кто-то память хранил. А зачем? Кому это надо? Я когда читал всю эту муть, а я ведь читал И днями и ночами, и подбирал развалинах книжки, журналы и читал, так вот, когда я грезил над этими жёлтыми страничками, я себя таким же ощущал, как те, что это писали, и как те, что на картинках были. И как же иначе? Ведь в голове-то у нас одно, а когда-то у всех у нас было одно. За что? За что мне это? Я же после этих грёз не заненавидеть не только себя стал, всех, всех до единого, но больше всего я ненавижу своё отражение. Мир не видывал ничего пакостнее и страшнее. Меня начинает трясти, рвать, когда я вижу себя в зеркале. Меня выворачивает наизнанку, и я не могу терпеть